Психология на вооружении адвоката. Вы не добьетесь успеха до тех пор, пока не осознаете, что оружие психолога-криминалиста мозги, а не пистолет. Цитата из сериала "Охотник за разумом" Джейк Харрис. Адвокат и психолог. Что общего? Владение психологическими приемами — ключ к успеху. Психолог избавляет вас от страха жить. Священник от страха умереть, адвокат от страха проиграть. Павел Астахов. Рассматривая вопрос связи профессии психолога и адвоката, важно подчеркнуть, что адвокат, как и психолог, находится в постоянном взаимодействии со своим клиентом. Помимо этого, ему приходится взаимодействовать и с иными лицами, которые так или иначе участвуют в судебном процессе или иной форме урегулирования спора. В связи с этим большое значение для профессиональной деятельности адвоката имеет постоянное пополнение личного багажа знаний о психологии общения, психологическом воздействии на людей, психологических приемах и тактиках, которые прямо или косвенно участвуют в разрешении правовой ситуации, которую он призван осуществить. В каком-то смысле адвокат должен разбираться в психологии межличностного общения и поведении как клиента, так и оппонента даже лучше профессионального психолога и психотерапевта. Как говорил знаменитый голливудский адвокат Пэрри Мейсон: "Не обманывайтесь, доктор, адвокат сильнее врача. Он просто лучше подготовлен для того, чтобы разбираться в психике клиента". Задачи, с которыми приходится сталкиваться адвокату в процессе своей профессиональной деятельности, не обязательно имеют юридический характер. Очень часто адвокаты вынуждены решать задачи, которые по своему содержанию являются психологическими. К примеру, к задачам такого характера можно отнести оценку психологических особенностей личности собеседника, подготовку клиента к выступлению в суде не только с точки зрения формулирования правовой позиции, но и с точки зрения поведения в суде, контроля эмоций, соблюдения этических и процессуальных норм и иных психологических факторов. Помимо этого, психологический характер носят и задачи, связанные с личностью самого адвоката: позиционирование, самопрезентация, мотивация, собственное поведение в суде, реакция на те или иные выводы и решения суда и иные вопросы управление своими эмоциями и их осмысление одна из важнейших задач адвоката с точки зрения психологии, потому что это способствует повышению уровня профессионализма, пониманию собственных внутренних процессов, критическому осмыслению сильных и слабых сторон поведения. Осознание собственных эмоций, агрессии, страхов и понимание того, какие шаги нужно предпринимать для минимизации влияния данных факторов на профессиональную деятельность, помогают подходить к решению проблем клиентов более объективно и профессионально. Опытные адвокаты, способны благодаря имеющимся у них профессиональным знаниям и навыкам самостоятельно успешно решать подобные психологические задачи без обращения к различным специалистам. Психология в профессии адвоката проявляется и в умении наладить доверительное отношения с людьми путем установления психологического контакта, влиять на решение людей путем воздействия на их чувства, эмоции, мысли и волю. При этом важно, чтобы адвокат умел контролировать степень этого влияния, не злоупотреблял специфическими психологическими и профессиональными методами. Связь психологии и юриспруденции можно проследить и в юридическом образовании. Не случайно во многих высших учебных заведениях современными образовательными программами по юридическим направлениям подготовки предусмотрен курс такой дисциплины, как Юридическая психология. Данный курс ориентирован на то, чтобы начинающие юристы осваивали предмет этой науки, методы, а также конкретные сферы применения знаний психологии в юридической и в частности адвокатской практике. Еще одной особенностью, объединяющей профессию психолога и юриста, является элемент конфиденциальности, заключающийся в недопустимости раскрытия информации, которую они получили от клиентов или пациентов в ходе осуществления профессиональной деятельности. Эта информация может быть использована исключительно для оказания всесторонней полноценной помощи клиенту или пациенту. В этой части понятия адвокатской и врачебной тайны являются схожими. Профессиональная деятельность адвоката, как мы уже убедились, тесно взаимосвязана с психологией. Нередки случаи, когда адвокаты с многолетним опытом не менее хороши в распознавании чувств людей, предсказании их реакций и поведения, чем практикующие профессиональные психологи. Они также способны расположить и успокоить клиента, снизить уровень стресса и тревожности, вывести клиента из депрессии и помочь не только в решении юридических проблем, но и проблем эмоциональных, психологических. Для адвоката эта способность очень важна, потому что клиент, находящийся в состоянии сильного психологического волнения, напряжения, депрессии, не склонен к общению и не способен критично воспринимать информацию. Получается, что довольно часто стабилизация эмоционального и психического состояния клиента является первостепенной задачей адвоката, после решения которой появляется возможность разобрать конкретную правовую ситуацию и попытаться ее решить. Знание психологии и навыки использования психологических приемов в адвокатской деятельности могут серьезно помочь при подготовке и проведении переговоров с представителями противоположной стороны. К примеру, очень важно то, как организован внешний антураж во время переговоров, время и место их проведения, расположение представителей сторон за столом переговоров, последовательность и подача аргументов, а также использование конкретных психологических техник. Более подробно на данных аспектах, связанных с психологическими приемами при проведении переговоров, мы остановимся чуть позже, а сейчас попробуем разобраться, на какой основе адвокаты могут находить подход к каждому человеку, понимая психологические особенности его характера. Глубокое понимание особенности психологии людей или отдельно взятой личности это то, что требуется адвокату в первую очередь после знаний юриспруденции. Юридическая база, выдающиеся аналитические способности, опыт ведения дел и общения с разными людьми, помноженные на знания в сфере психологии, позволяют более объективно оценивать различные правовые ситуации и предоставляют широкий спектр наиболее эффективных вариантов разрешения таких ситуаций. Знания психологии способствует поиску тех самых ключей от замков и дверей, ведущих к личности не только каждого клиента, но и к личности каждого из участников процесса. В зависимости от того, как адвокату удается за короткий промежуток времени выявить особенности личности и характера того или иного участника процесса, ему необходимо выбрать приемы и способы взаимодействия с этим человеком. Каждому найти индивидуальный подход. Например, одни личности воспринимают информацию быстро, не склонны долго выслушивать ваши аргументы, долгие речи могут их раздражать. Другие наоборот медлительны, и для них допустимо раскрывать каждый элемент аргументов, подробно объяснять и обосновывать любую подаваемую информацию, допуская повторы и детальное описание. Какое положение не занимал бы ваш визави, он неизбежно будет следовать и проявлять те основные человеческие эмоции, которые обусловлены его психотипом. В связи с этим целесообразно коротко ознакомиться с основными типами темперамента, их характерными особенностями и базовыми принципами взаимодействия с ними на практике. Холерики: возбудимы, быстрая необдуманная реакция, агрессивны, эмоциональны, вспыльчивы, раздражительны, конфликтны. Сангвиники: быстрая обдуманная реакция, общительны, жизнерадостны, позитивны, логичны, продуктивны, рациональны. Флегматики: уравновешены, инертны, медлительны, неразговорчивы, скупы на эмоции, консервативны, рациональны и рассудительны. Меланхолики, Чувствительны, депрессивны, тревожны, закрыты для общения, нервозны, неуверены в себе, легко утомляемы. Первый тип Холерик. Такие люди довольно легко возбудимы, способны к быстрой реакции на внешние раздражители и потоки информации. Однако эта реакция часто может быть необдуманной и неверной. Более того, они часто могут быть нетерпеливы, несдержаны, агрессивны, склонны к всплескам эмоций и вспыльчивы. У них возможны резкие перепады настроения, нередко проявляются резкость в общении и импульсивность. В связи с этим люди с таким типом темперамента бывают крайне раздражительны, конфликтны и нервозны. Если перед вами холерик, самая большая ошибка, которую вы можете совершить, это отвечать на его множественные эмоциональные вспышки, спорить, пытаться агрессивно переубедить. Также не стоит вести долгие, утомительные для холерика беседы. Верный подход к людям с таким темпераментом заключается в доброжелательности по отношению к ним, а также в четкости, краткости и уверенности при подаче им необходимой информации. Для того, чтобы эффективно общаться, Убеждать и влиять на таких людей важно заинтересовать их, а затем быстро и четко выложить все факты и аргументы. Серьезные проблемы может доставить клиент холерик, который часто не в силах сдерживать себя в судах, на допросах и при проведении иных процессуальных действий или переговоров. Если вы определили, что у вашего клиента преобладают черты холерика в темпераменте, нужно уделить отдельное внимание подготовке такого клиента к суду или переговорам. Попытаться доходчиво, спокойно и четко донести до него мысль о необходимости держать себя в руках в любой ситуации для достижения вашего совместного успеха. Второй тип сангвиник. Этот тип темперамента личности, так же как и тип холерик, характеризуется быстрой реакцией, однако в отличие от холерика, реакция сангвиника, как правило, обдуманна, правильно и логична. Это общительные, жизнерадостные позитивные, уравновешенные люди, которые умеют быстро и эффективно приспосабливаться к меняющимся внешним условиям. Люди сангвиники очень логичны, продуктивны и эффективны лишь тогда, когда у них есть живой интерес к тому, чем они занимаются. Иначе высока вероятность, что они будут отвлекаться и быстро заскучают. Что касается их поведения в стрессовых ситуациях, что особенно важно понимать адвокату, то они склонны обдуманно и активно реагировать на стресс, решать проблемы, стремиться к стабилизации собственных эмоций и окружающей обстановки, рационально ищут выход из стрессовой ситуации. С этой точки зрения, работа с людьми-сангвиниками, особенно с клиентами, гораздо проще, чем с холериками они чаще могут пойти навстречу лучше умеют слушать и действовать в соответствии с зовами разума и рассудка но самое главное что такие личности склонны к поиску компромисса при решении сложных ситуаций они умеют ладить с людьми Одной из возможных трудностей при взаимодействии с сангвиниками может стать их излишняя уверенность в себе, которую в определенные моменты необходимо научиться пресекать и обуздывать, а также убедить в необходимости объективно оценивать не только собственные возможности, но и складывающуюся ситуацию. Третий тип флегматик. Флегматики люди с уравновешенной и сильной психикой. Однако эта уравновешенность достигается определенной инертностью, медлительностью реакции, неразговорчивостью и отсутствием либо скупостью проявления эмоций. Такие личности довольно консервативны. Как правило, следуют своим уже сформировавшимся стереотипам и не готовы менять собственные убеждения, привычки, позицию и мысли. Чаще всего даже в стрессовых ситуациях остаются как минимум внешне спокойными. Зачастую такие люди довольно неохотно вступают в контакт с новыми людьми. Им нужно время для адаптации и оценки обстановки. Поэтому при взаимодействии с флегматиками не стоит форсировать происходящее. Нужно спокойно и методично доносить до них необходимую информацию. Несмотря на то, что в виду консервативности, предубеждение флегматика может стать трудной задачей. Несомненными плюсами флегматиков являются их спокойствие, готовность долго и внимательно воспринимать подаваемую вами информацию, а также, как правило, аналитический склад ума и трезвый и рациональный взгляд на окружающую обстановку. Следовательно, при правильном подходе достучаться до флегматика вполне возможно. И наконец, последний, четвертый тип меланхолик. Меланхолики обладают довольно слабой психикой и очень высокой чувствительностью к воздействию внешних факторов. Последствия такой слабости и чувствительности проявляются в стрессе, нервных срывах, растерянности, депрессии, высокой утомляемости, неуверенности в себе и тревожности. При взаимодействии с такими людьми необходим определенный такт, который заключается в недопустимости высказывания всего и сразу. Меланхолику нужны паузы и передышки для осмысления и стабилизации эмоционального и психологического состояния. Еще более сложная задача разговорить меланхолика получить от него необходимую информацию, потому что люди с данным типом темперамента склонны к подавлению своих чувств, эмоций и переживаний, скрытности и закрытости в общении. Меланхолики не склонны брать на себя ответственность за принятие решений очень подвержены стрессу. Поэтому при ведении дел с меланхоликом лучшим выходом будет брать ситуацию под свой контроль, принимать решения самостоятельно, а при общении разговаривать спокойно и избегать использования резких фраз и повышенных интонаций. Конечно же, на практике Деление всех людей лишь на четыре типа темперамента не совсем объективно, так как существует множество промежуточных состояний, а чистые и ярко выраженные типы темперамента встречаются крайне редко. Тем не менее, знание четырех основных типов позволяет научиться характеризовать, понимать и использовать определенные состояния, поведение, проявления и действия таких людей в своих интересах, в рамках своей профессиональной деятельности. То есть вычислять характерные элементы того или иного типа темперамента, определять доминирующие особенности и действовать в зависимости от того, элементы какого типа темперамента преобладают, при этом, конечно же, учитывая иные особенности конкретной личности, которые нетипичны для доминирующей разновидности темперамента. В качестве практического задания по развитию психологических навыков можно выполнить следующее упражнение. В первую очередь, постарайтесь проанализировать людей, с которыми вы больше всего общаетесь, тех, кого знаете долгое время, к примеру, ваших родственников и близких друзей. Попробуйте отследить закономерности и тенденции в их поведении, характере и поступках. Отметьте, какие факторы влияют на изменение этих состояний и настроений. На основе сделанных наблюдений постарайтесь определить доминирующий тип темперамента и сформулировать подход каждому человеку. Если взаимоотношения с людьми, которых вы проанализировали, позволяют вам спросить их мнение по поводу ваших выводов относительно психологических особенностей их личности, То расскажите о том результате, к которому вы пришли. Узнаете, правильно ли вы интерпретировали особенности характера и поведения. Согласен ли человек с вашим мнением? Потренировавшись и убедившись, что вы неплохо научились считывать и анализировать информацию с хорошо знакомых людей, которых вы знаете продолжительное время, попробуйте отточить свой навык на людях, с которыми вы не так близки, например, на коллегах, одногруппниках иных знакомых вам людях. На этом этапе уже не обязательно получать обратную связь. Последним и наиболее сложным уровнем развития такого навыка является стремление распознавать доминирующие черты темперамента у незнакомых вам людей в кратчайшие сроки после знакомства или вообще исходя лишь из информации в социальных сетях, сведений, полученных от других людей и источников иных, косвенно полученных данных. Именно к этому в итоге необходимо стремиться. Это высший уровень психологической оценки, который важен не только для адвокатов, но и для людей, которые хотят понимать сильные и слабые стороны своих собеседников, находить подход к любому человеку, умело вести переговоры, взаимодействовать с людьми и убеждать их.